Из сарая, несмотря на запрет Карихана, прибыли верхом главной кади с улемами и шейхами, и их слугами. Многочисленная свита, ярко одетая на лошадях различной масти, в великолепных сбруях и с богатыми седлами. Приехали и купцы со всех сторон, навезли различного товара. В ставке раскинулся пестрый, богатый базар, а чуть в стороне от него, на ровной, обширной площадке, построили деревянную башню, открытую ветру с трех сторон, и в ней был поставлен большой тахт – трон из резного дерева. Столбики трона увиты виноградными лозами, сделанными из позолоченного металла, а толстые ножки в виде тигриных лап из чистого серебра. Поверх трона послали шесть шарасских ковров – нижний большой, затем поменьше, еще меньше, а верхний – шестой самый маленький, и на нем положены два толстых круглых тюфяка, обтянутых цветкистым китайским шелком. На них и уселся сам Мамай и его хатуня. На голове Бибиханун сиял яркой желтизны корона, прекрасной ювелирной работы, некогда сделанная русским золотых дел мастером для хана Берке. Только Бибиханум, как прямая и последняя наследница рода Чингисидов, имела право носить ее. Справа и слева от башни были расставлены сиденья для царевичей, эмиров, мурс и духовенства. Празднество, как заметили бывалые люди, происходило в том же порядке, что и при прежних ханах, с той лишь разницей, что теперь место хана занимал эмир Мамай, толстый, важный, с непроницаемым широким лицом, на котором, как у кота, топорщились редкие черные усики. И одет он был совершенно по-хански, в голубой позолоченный халат, в белую чалму с зеленым пером, скрепленным крупным алмазом. Всякий раз сверкающим стоило только мамаю слегка пошевелить своей большой головой». Эмир был так величествен и великолепен в этом наряде, что никому и в голову не приходило, что он занимает не свое место. Времена изменились, и изменились взгляды людей. Теперь уважали не происхождение, а силу и богатство. Сидел же в Самарканде Тимур хромой, а в Хорезме старый Урусхан, сын Чемтая. Почему бы в Кокарде не быть Мамаевым? Так думали многие знатные и богатые беки. Правда, были и такие, которые напоминали, что есть царевич, имеющий больше прав на кокорду, чем кто-либо другой из живущих. Этот царевич — сын Туйходжи Аглана Тахтамыш. Но таких людей поднимали на смех. Где этот царевич? Бегает точно верблюжонок за верблюдицей, за материнским подолом, потому что мал, слаб и беден да и даст ли ему вырасти и окрепнуть Урусхан сварливый. Пока сгибается перед ним в низком поклоне туй хаджаглан не быть Тахтамышу-ханом в Кокорде. Пока существует Мамай непобедимый, никто у него не посмеет оспаривать власть. Сам Аллах помогает ему, у него несметные богатства, ему верны степные народы и племена, потому что у него сила, И ему сопутствует необыкновенный, завидный успех во всех его начинаниях и делах. И вот теперь перед этим миром как прежде перед сарайскими ханами, лучшие воины правого и левого крыла состязались в стрельбе из лука, пускали длинные белые стрелы и деревянные щиты а победителям в награду дарили оседланных и заузданных коней, и, принимая их богадуры, поднимали у своего коня правое переднее копыто для поцелуя под рукоплескание и возгласы одобрения толпы. Так же, как и при ханах, верные эмиры и мурзы получали богатые халаты, и так же, как при ханах, эти эмиры подходили к подножию башни и преклоняли колени в знак благодарности. А после этого, так же, как и в прошлые годы, гостям подавали кушанье на серебряных столах, а ловкие и быстрые баверджи в шелковых разноцветных одеждах тут же на глазах у гостей острыми ножами резали вареные куски конины и баранины на маленькие кусочки и поливали мясо вкусной дымящейся приправой».